Глава 51. «Возможно, все совсем не так. А вдруг можно быть свободной и при этом не быть одинокой? Я думаю про маму с папой, про Мелоди, про Нику, про дедушку. Я не хочу умирать, чтобы быть свободной. Или я остаюсь здесь и превращаюсь в ледяную стату, или я отправляюсь в путь. Я выбираю второе. Я отправляюсь в путь. По обледеневшему шоссе автомобили едут очень медленно, Лед ломается у них под колесами, разлетается в разные стороны. Я иду по траве, потому что тут нет обучины. Наступает вечер. Я кутаю куртку и гадаю, где же я. Совсем скоро стемнеет. Я вспоминаю канаву, в которой мы ночевали с дедушкой, но вдоль этой дороги не видно ни одной канавы. Да и не хочется мне там провести еще одну ночь. Однако еще больше, мне не хочется, чтобы подъехал Монро в своем джипе и забрал меня. Тебе выпал шанс, думаю я. Используй его, не упусти! Шоссе поворачивает, за поворотом в стороне виден дом. Можно подумать, что он возник тут еще до появления шоссе и всех прочих построек, и поэтому стоит на отшибе сам по себе. В окне на первом этаже горит свет. Я останавливаюсь перед входом. Окно чуть приоткрыто, но находится почти на высоте моего роста. Слышен звон тарелок и шум воды. Стучу в окно. — Кто там? — спрашивает женский голос. — Пожалуйста, помогите мне. Прошу вас... Кричу я в щель. В окне появляется фигура и смотрит на меня. Это женщина с седыми волосами и широким лицом. Вид у нее недовольный, даже рассерженный. Не могли бы вы помочь мне? Снова говорю я, хотя не уверена, что она меня слышит. Голос у меня тоньше писка. Убирайся отсюда, — Сердито отвечает женщина. Прошу вас, — произношу я громче, — мне только позвонить. Мне нужно позвонить папе, вы... Не скажете, как можно узнать номер убирайся? Пошла прочь с моего двора, уходи, а то я вызову полицию. Окно захлопывается. Я ухожу прочь, и снова оказываюсь на шоссе. Уже порядком стемнело, и машины проезжают мимо, кроша подтаявший лед. Вдруг вся в огнях, как рождественская елка, закусочная. Последний привал. Вывеска светится розовыми неоновыми лампочками, и буквы отражаются во влажном асфальте. Так устало, что мне необходим отдых. Внутри везде красный пластик. Я, единственный клиент, и больше никого. Мужчина стоит за прилавком, смотрит. У него такой вид, как будто он только меня и ждал. За его спиной на стене висят большие часы. Я подхожу к прилавку и нащупывая коченевшими пальцами несколько долларов на грудном кармане. Пирог, пожалуйста. Вишневый или яблочный? Вишневый. Со сливками или с мороженым? Со сливками, пожалуйста. Он отрезает кусок пирога, кладет сверху сливки. Я беру тарелку, залезаю на высокий стул и начинаю есть. Каждый кусочек такой теплый, сладкий. Я гляжу вниз на белый кружевной подол своего платья, который болтается поверх джинсов, весь грязный и мокрый. Я касаюсь лица и чувствую синяк, который набила подлокотник кресла Максин. Я хочу написать свое имя на салфетке и лезу в карман за ручкой, но ее там нет. Я всегда пишу свое имя на пакетиках из-под соли в кафе, на стенах туалетов, на обороте меню, на пыльных дверцах грузовиков. Целая сеть из моих имен накрывает эту огромную страну. Я поворачиваюсь боком, чтобы человек за прилавком не видел мое грязное лицо синяком. В зале тихо, и тиканье часов на стене кажется очень громким. Доев, я снова поворачиваюсь. Человек за прилавком стоит неподвижно. Желтый свет лампы падает на его лицо. Он стоит и молча смотрит на меня».